Глава одиннадцатая. Эйна сидела в вагоне и задумчиво смотрела в окно, где проплывали поля и леса. Неожиданно для нее самой в голове послышался тихий, но нарастающий шум, а через несколько мгновений она смогла разобрать до боли знакомый голос. «Эйна, ты меня слышишь? Эйна!» «Не кричи так, дурак!» мысленно огрызнулась воительница, но тут же взяла себя в руки. «Да я слышу тебя, хан!» Сердце учащенно забилось. Девушка понимала, что происходит, но пока что не могла в это поверить. Поэтому мигом сбавила обороты и заговорила обеспокоенно и ласково. «Хан, где ты? Что с тобой?» «Ну...» — протянул парень с легкой улыбкой в голосе. «Долгая, но очень интересная история на самом деле. Но сейчас куда более важно, где ты? Вы сможете меня отсюда вытащить? Издеваешься?» Вслух воскликнула она, но тут же прикусила язык, встретившись с недоуменным взглядом Стеллы, и продолжила так же мысленно. — Да, конечно, мы тебя вытащим. Уже мчимся в бургутское княжество на всех парах. Буквально. Мы на паровозе. — Отлично! — обрадовался хан. — И через сколько вас ждать? — Если не найдешь нигде телепорт, то мы прибудем в замок Вельветы только через несколько дней. Точно сказать не могу. Туда сложно пробраться. «Черт!» — цыкнул парень. «Ладно, надеюсь, за это время с нами ничего не случится». «Не поняла. Эйна снова напряглась. А что может случиться? И с кем это с вами? Может, уже расскажешь, что происходит?» «Хорошо. Надеюсь, у тебя есть пара свободных часиков?» Хан снова засмеялся, потому что у меня были замечательные приключения. «Ну, естественно, я преувеличивал». По факту хватило всего полчаса, чтобы рассказать Эйне вкратце то, что со мной произошло. Конечно, вдаваться в подробности я не стал. Ей незачем знать о том, как именно я победил баронессу Бронислав. А вот обо всем остальном поведал. Заодно хотел узнать, что Эйна мне подскажет делать в этой ситуации. В конце концов, она довольно опытная дама и прошла через множество неприятностей. — Сиди в замке и не высовывайся, — прорычала воительница, что, в принципе, было ожидаемо. Ее гиперопека порой раздражала. — Ты же понимаешь, что местные разорвут вас, как только узнают о смерти баронессы? — Боюсь, что они и без того догадываются, что что-то произошло, — спокойно ответил я, при этом наблюдая за своими новыми знакомыми, что сидели рядом. Когда она погибла, то вздрогнул не только замок, но и сама гора. «И что с того?» — не унималась Эйна. «Тебе не надо никуда выходить. Пусть это за тебя сделает та служанка или этот чертов жук. А ты оставайся в замке». «Ну, мам!» — с улыбкой протянул я, на что Эмми и Карлос тихонько рассмеялись. А вот моя подруга шутку не оценила. «Издеваешься?» — зло произнесла она. «Клянусь всеми богами, хан!» «Если ты погибнешь, то я лично найду тебя в преисподней, вытащу оттуда, чтобы еще раз убить». «Почему сразу в преисподнюю?» — обиженно пробормотал я. «Я настолько плохой? Мне казалось, что тебе нравится, когда...» «Хан, прекрати!» Эйна все еще была сердита. «Я сейчас серьезно. Ты не знаешь, кто такие тифлинги, тем более в том городе. Так что расслабься в своем замке и жди нас». А еще постарайся найти какой-нибудь телепорт или портал. Нечто такое, через что нам удастся к тебе пройти. Уверена, у такой ведьмы, как Бронислав, должно быть что-то припрятанное. Ладно, за этим дело не постоит, согласился с ней я. Все же это здравая мысль. Сделаю все, что в моих силах. А пока... Но неожиданно связь резко оборвалась, а мою голову пронзила острая боль. Я не удержался и вскрикнул, схватившись за виски. Казалось, будто в них вогнали раскаленные спицы и провернули, чтобы намотать мозги. Я рухнул лицом на стол, не в силах терпеть эту боль. Кто-то схватил меня за плечи и потряс, но я ничего не видел и не слышал. А когда все же откинулся на спинку, то заметил, что перед глазами поплыли красные круги, а весь мир поглощает тьма. Плюс 0,1 телепатия. «С ума просто сойти!» — всплеснула руками зеленокожая феечка. «Это все он? Ты думаешь, что я рассказываю тебе о другом человеке?» — прищурилась на нее Эйна. «Ладно, ладно, не кипятись!» Стелла тут же уловила настроение подруги и заговорила более сдержанно. «Но все же как так получилось, что твой герой переживает больше приключений, чем я за всю свою жизнь?» «Уверена?» — хмыкнула Эйна. «Мне-то казалось, что ты успела нагуляться вдоволь!» «Ой, да брось!» — отмахнулась на нее феечка. «До конца моих дней будешь мне это припоминать!» «Конечно!» — воительница уселась поудобнее и вопросительно посмотрела на собеседницу. «В следующий раз будешь осторожнее!» «Возможно!» — пожала та зелеными плечиками. «Стелла!» «Хорошо, буду осторожнее!» «Вот и договорились!» Эйна добродушно улыбнулась, но потом снова стала серьезной. «Однако сейчас нам надо понять, что делать с ханом, как его вытащить из княжества, при этом не попав в передрягу». «Уверена, что он уже в ней очутился», — хмыкнула Стелла. «Как по мне, так твой любимый мальчик только и ждет возможности, чтобы во что-то вляпаться. Кого-то мне это напоминает». «Ох, да, я такая, и ничего не могу с собой поделать» поэтому я и беспокоюсь за вас обоих. Приключения не всегда заканчиваются счастливо. — Кому ты рассказываешь? — насупилась Стелла и покосилась себе за спину. — Я крыльев лишилась. — Да, прости, не хотела напоминать. Воительница несколько стушевалась. Но я не хочу, чтобы хан попал в беду. А мы обе знаем, что он на это способен, поэтому надо поскорее добраться до замка. — И что ты предлагаешь? Фея скинула брови. «Выйти из вагонов и подталкивать поезд?» «Хм, Эйна задумалась. А ведь это может сработать?» «О, нет-нет-нет!» Тут же замахал руками Стелла, понимая, к чему клонит подруга. «И не думай об этом. Даже тебе не под силу такое. С чего ты взяла?» «Эйна, прекрати!» фей начала злиться. «Это огромный состав. Твоей магии не хватит, чтобы ускорить его!» — А если и получится, то мы приедем максимум на час раньше, но при этом ты будешь обессилена. И что нам тогда делать, если хану реально понадобится помощь? Уговаривать тифлингов не убивать его и не захватывать замок? Ты нужна нам как сильная и непобедимая леди Эйна, а не как уставшая и сонная дама из высшего света. — Да, наверное, ты права, — вздохнула воительница и снова уставилась в окно. «Хотя есть одна идейка!» «Боги!» — Стелла закатила глаза. «Да что со всеми вами не так?» «Я говорила, что господину нельзя. Да выживет он! А что, если...» «Сама посмотри!» Голоса доносились из тьмы, постепенно становясь более четкими. Они прорывались в мою голову, словно через вату, и вбивались клиньями в мозг. «Но если в прошлый раз покушения на него были болезненные, то сейчас я был даже рад, что слышу и понимаю говоривших». «Эм...» С трудом приподнял веки и увидел перед собой все тот же обеденный стол. «Судя по всему, я ненадолго пробыл в отключке. Плюс ноль целых одна десятая удача. А это за то, что пришел в себя?» По бокам от меня стояли обеспокоенные Карлос и эми «И если жук еще пытался шутить...» Пусть по голосу и чувствовалось, что он волнуется, то на служанке лица не было. Не в буквальном смысле, конечно, хотя не удивлюсь, что в том мире и такое возможно. Просто эми побледнела и кружилась вокруг меня с выпученными от страха глазами. Но когда я пришел в себя, она замерла на месте и вперилась в меня пронзительным взглядом. «Господин хан, вы нас слышите?» — тихо произнесла она, но при этом ее слова вызвали у меня новый приступ головной боли. «Более чем!» — простонал я, вновь схватившись за виски. Но боль отступила так же быстро, как и появилась. Что произошло? «Да ничего серьезного!» — отмахнулся Карлос. «А в следующую секунду произошло то, чего никто из нас не ожидал. Лицо Эмми исказило ярость. Она резко вскинула руку и в тот же миг по жуку... Ударила невидимая воздушная волна, отбросив его в стену. «Ого — Ого! — удивленно пробормотал я, глядя на валяющегося на спине Карлоса, а потом перевел взгляд на служанку. — Не знал, что ты так умеешь. — Я и не умею! — испуганно пискнула она и плюхнулась на стул, с недоумением разглядывая свои руки. — Я никогда не обладала такой магией. — Ну, так оно и логично! — кряхтел неподалеку жук. «Как вы понимаете, самостоятельно подняться он уже не мог, поэтому я кивнул эми и та мигом, оббежав стол, помогла ему встать». «Уф!» — выдохнул жук и чуть пошатнулся от девушки. «Ты это, не подходи, ладно? А то мало ли чем еще хан тебя наградил». «В смысле? Я не сразу его понял, но потом до меня дошло». а, -а, -а Магия крови!» «Именно она!» — кивнул Карлос и вернулся на свое место. Теперь эта красотка твоя рабыня, если говорить грубо. Хочешь ты того или нет, как и замок, и все, что в нем находится. «Просто замечательно!» — пробурчал я и прикрыл лицо ладонями, а под ними почувствовал что-то влажное. Убрав руки, увидел на них капельки крови. Тут же провел пальцами под носом, оставив на них алые разводы. «Господин, позвольте мне...» Ласково произнесла Эмми и осторожно промокнула кровь влажной салфеткой. «Вот теперь все чисто!» «Благодарю!» – кивнул ей я, а затем обратился к Карлосу. «Но есть же какой-то способ освободить Эмми! Мне не нужны рабы!» Девушка почему-то обиженно опустила взгляд, и я поспешил исправиться. «Нет, я буду рад новым друзьям, но не рабам! Это же совершенно разные вещи!» «Я вас понимаю, господин», — эми снова улыбнулась, — «и благодарю». «Освободить ее от твоего сурового гнета?» — Карлос продолжал насмехаться. «Конечно, можно, но для этого необходимо прокачать свои магические навыки до уровня баронессы. И уж прости, хан, даже несмотря на то, что ты сильный, как я вижу, маг, но до нее еще расти и расти, а это не один и не два года, сам понимаешь» да понимаю. Я цокнул языком. Что ж, ладно, разберемся совсем по ходу дела». А потом увидел перед собой тот самый алый кристалл и с легкой боязнью осторожно отодвинул его в сторонку. «А к этому надо еще приноровиться. Опыт дело наживное», — сознанием заявил Карлос. «Просто это был твой первый раз, как я вижу. Кстати, поздравляю с потерей девственности». «Ага, очень смешно!» — скривился в ответ я, все еще держась одной рукой за голову. «К тому же уверен, что твоя подруга была довольно далеко отсюда, так ведь?» И, дождавшись моего кивка, продолжил. «Удивительно, что ты до нее вообще достучался. Кристаллик-то маленький. Чтобы им пользоваться, надо либо мелкую дистанцию брать, либо быть сильным магом. Собственно, об этом я уже тебе говорил. Да, спасибо за похвалу». С иронией произнес я, но Жук отреагировал на это вполне адекватно, кивнул и ухмыльнулся. Но мы снова у пустого корыта. Что нам делать? Сидеть в замке и ждать, когда доблестный рыцарь спасет нас? Или пошевелить мозгами и решить проблемы еще в зачатке, пока горожане не осмелились идти на штурм замка? «Я за первый вариант», — произнес Карлос. «Выжидать — это верное дело». «Я приму любое ваше решение, господин хан». «Зачем-то поклонилась Эмми, все еще стоя возле меня. Вы только прикажите». «Да, приказы». Я поджал губы, но через мгновение хмыкнул. «А ведь у меня есть одна идейка, и вы должны мне в этом помочь».